Глава 38. Сняв одежду, Джейн сунула ноги в прорези купальника и натянула его. К ее ужасу он оказался еще меньше, чем она предполагала. «Я выхожу!» — крикнула она Фреду. «Я стою за колонной!» — отозвался он. «И ничего не вижу!» Набрав в лёгкие побольше воздуху, Джейн вышла из пещеры и огляделась. Фред действительно спрятался. Тогда она торопливо подошла к краю бассейна и тронула воду носком. Теплая! «Значит, бояться замерзнуть в самом деле не стоило». Став на ступеньку обеими ногами, Джейн почувствовала приятное щекотание. Никогда прежде ее кожа не испытывала такого ощущения. Сделав вдох, она вошла в горячую зеленую жидкость по пояс. «Римские купальни часто снились, Джейн». Но реальность в тысячу крат превосходила фантазии. Разве могла она вообразить, каково это, когда известковая вода обволакивает тело, наполняя ноздри сладковато соленым запахом? Разве могла мысленно нарисовать себе все эти трещинки на римских статуях и песок, смешанный с глиной под ногами? Ну и, само собой, в ее снах не было мужчины из плоти и крови, стоящего где-то поблизости. «Вы уже зашли?» — спросил голос Фреда из дальнего конца галереи. «Да». Она огляделась, ища его, но ничего не увидела, кроме колонн и теней. «Ложитесь на спину!» — крикнул он из темноты. Она нахмурилась. «Как это возможно?» «Откиньте плечи назад, гребите руками и ногами». Джейн сделала, как он сказал. Ее затылок коснулся воды, а бедра поднялись, Я плыву! воскликнула она, блаженно вздохнув. Поглядите вверх! крикнул Фред. Боже! прошептала Джейн. Прямо над ней раскинулось ночное небо. Тысячи. Нет, миллионы белых звезд мерцали точно бриллианты, рассыпанные по черному покрывалу. Вот вам и крыша! Джейн улыбнулась. Почувствовав, как слезы наворачиваются на глаза, всю свою жизнь она считала себя докучливым существом, не самостоятельно обеспечивать собственное существование и лишь истощающим семейный кошелек. Чтобы хоть как-то оправдать свой хлеб, она, негодная ни на что путная, держала редикюли, пока их хозяйки танцевали, и присматривала за непослушными детьми, пока их родители посещали собрания. Никто никогда не приводил Джейн сюда. Ведь она этого не заслуживала. Никто никогда не уделял ей такого внимания, какое уделил Фред, взволновав ее до глубины души. Она вытянула руки и поплыла к середине бассейна. Над головой кружилось небо. Тысячи искр танцевали, сливаясь друг с другом. Впервые изведав праздность такого чудесного сорта, Джейн жадно наслаждалась ею. Вдруг она сделала вдох — как оказалось, излишне глубокий, и вместо воздуха глотнула воды. Ее тело утратило равновесие, и она, кашляя, попыталась встать, но, как она не дрыгала ногами, нащупать дно ей не удавалось. В этой части бассейна глубина была слишком велика. «Помогите мне! Я не умею плавать!» — крикнула Джейн, и, проглотив целый бокал зеленой жидкости, ушла под воду с головой. В мутной глубине Ее глаза перестали что-либо различать. Захлебываясь, она барахталась изо всех сил, но вместо того, чтобы всплыть, опускалась все ниже. Только бы Фред ее услышал. Пальцы ног коснулись дна. Между головой Джейн и поверхностью воды теперь, наверное, уместился бы еще один человек. Она опять сделала вдох, вернее, глоток, и закрыла глаза. Мысли стали путаться. Она почувствовала, что засыпает. Внезапно чья-то рука обхватила ее за талию и вытащила наружу. Джейн потянула в себя воздух и зашлась кашлем. Во рту ощущался горьковатый известковый вкус. Фред, нырнувший в бассейн, не раздеваясь, помог ей доплыть до края. «Я наглоталась воды», — сказала она, одной рукой ухватившись за камень, а другой вытирая лицо. «На вид она лучше, чем на вкус». От соли саднила кожу, щипала в носу. «Почему вы не сказали, что не умеете плавать?» — спросил Фред, продолжая прикасаться к Джейн под водой. «Не знаю. Спасибо вам». Он подождал, пока ее дыхание успокоилось. «Ну как, теперь вы в порядке? Извините, я не знал, что вы не умеете плавать». Джейн кивнула. Все хорошо. Я здорова. Проглотила немного воды, вот и все. Несколькими успокаивающими словами и кивками Ей удалось наконец-то согнать с лица Фреда выражение вины и испуга. Несколько повеселев, он все же сказал, «Меня так мучает совесть. Я ведь чуть не убил вас». «Напротив, вы меня оживили», — возразила Джейн, прежде чем успела как следует подумать. «Спасибо, что показали это прекрасное место. До сих пор никто не делал для меня ничего подобного. Я восхищена». Рука Фреда по-прежнему касалась ее под водой, и сейчас они оба обратили на это внимание. Он вздохнул, но не переменил позы. «С вами точно все в порядке?» «Пожалуйста, перестаньте спрашивать», — сказала она. В воздухе вокруг них вдруг почувствовалось какое-то движение. Атмосфера будто стала другой. Джейн ощутила дыхание Фреда на своей ключице, его взгляд на своих губах. Тот опыт по чести отношений полов, который она успела приобрести к своим 28 годам, нельзя было не признать ограниченным. Ни один мужчина не прикасался к ней так и не смотрел на нее такими глазами. Никто не выказывал признаков желания, подобного тому, которое, по-видимому, сейчас овладела Фредом. В его взгляде одновременно читались дерзость и благородство. Сердце Джейн бешено забилось — Она стала спрашивать себя, заметил ли он ее неопытность, уловил ли детскую неуклюжесть в ее поведении. Вдруг она его разочаровала. Может ей следовало держаться иначе? Впрочем, нет. Разочарованным он не выглядел. Он продолжал смотреть на нее и улыбаться так, что ее сердце забилось еще быстрее прежнего. На его лице не было заметно никаких признаков неудовольствия. Пожалуй, только... Он был немного напуган создавшимся положением и тем, что могло произойти дальше. Джейн сделала вдох и замерла, стараясь успокоиться. Обладая умом шахматиста, привыкшего все просчитывать на несколько ходов вперед, она и теперь не изменила своей рассудительности. Ее мысль, перескакивая через возможные моменты радости, останавливалась на том, что вселяла тревогу. Причем тревожил ее не столько сам акт, внушавший ей и страх, и любопытство, сколько его последствия. Если она уступит Фреду, чем это для нее обернется? Сможет ли она благополучно вернуться в свое время, если он ее поцелует? Взглянув на его лицо, Джейн, при всей своей неопытности, поняла. Поцелуй, вероятно, отрежет ей дорогу домой. Наверное, это восхитительно, когда тебя захлестывает нечто такое, Но несколько мгновений блаженства не стоит тех тягот, которые за ними последуют. Нет, не стоит. Поддаться порыву — это было бы безумие. «Почему же вы до сих пор не научились плавать?» — спросил Фред добродушно и наклонился к Джейн, заставив ее резко вдохнуть. «Господи, дай мне силы!» — подумала она и принялась искать тактику, которая позволила бы ей предотвратить то, что могло вот-вот произойти. В голову пришло только одно средство, зато сильно сильнодействующее. Закрыв на секунду глаза, она объявила, «Потому что я Джейн Остин». Эти слова произвели ожидаемый эффект. Фред отстранился и заморгал. Именно так отреагировал бы на подобное заявление любой здравомыслящий человек. «Что, простите?» «Я Джейн Остин», — повторила она. «Писательница!» — кивнул Фред с недоверием, и его глаза погасли. «Да». «Ясно». Он убрал руку с Джейн и нахмурился. Что он сейчас подумал? Принял ли ее за сумасшедшую, которая страдает от истерических припадков и галлюцинаций? А может быть, решил, что она над ним смеется? Так или иначе, дело было сделано. «Если я вам неприятен, не обязательно сочинять сказки». Произнес Фред. — Это не сказки, сэр. Все было разрушено. Фред сперва отодвинулся, а затем осторожно, как ребенку, помог Джейн вылезти из воды и набросил ей на плечи полотенце. — Я вас не обманываю, — проговорила она, сама толком не понимая, почему ей так хочется непременно объясниться. Фред кивнул и тихо спросил. — Софии вы сказали то же самое? — Я перенеслась из... 1803 года», — продолжила Джейн тщетные попытки оправдаться, — «и попала в ваше время. Понимаю, вы мне не верите». Она произнесла магические слова, чтобы отвратить Фреда от себя и, казалось бы, достигла желаемого, но почему-то ей было больно. «Вы воспользовались моей сестрой», — сказал он, грустно глядя на нее. «Я отведу вас домой». «Я исчезну, как только это будет возможно», — ответила Джейн и не услышала возражений. Она надела штаны и рубашку поверх купального костюма, а Фред так и остался во всем мокром. С него стекала вода, ткань прилипла к телу. Джейн протянула ему полотенце, но он покачал головой. «Пожалуйста, я настаиваю, иначе вы простудитесь». Фред уступил ей и, сделав вид, что вытерся, вернул полотенце, Оно было у него одно, и купального костюма для себя он не принес. Значит, всё это ночное приключение затевалось не за тем, чтобы они оба разделись и плавали вдвоем. Последняя тень подозрения в благопристойности его намерений исчезла. Назад они шли молча. Фред шагал чуть впереди, так что Джейн могла видеть его в темноте, но не могла с ним заговорить. Дома он пожелал ей спокойной ночи и закрыл дверь своей спальни. А Джейн легла на кровать в гостевой комнате, не высушив волос и не сняв промокшей одежды. На стене тикали часы. Как хорошо было бы передвинуть стрелки и вернуться в то время, когда она еще не открыла Фреду своей тайны. Джейн опустила веки и мрачно кивнула, признавая, она разоблачила себя не только из чувства самосохранения. Была и другая причина. Со всеми мужчинами, оказывавшими ей знаки внимания, она поступала подобным образом. До сих пор никто не пытался ее поцеловать, но кому-нибудь, вероятно, все же хотелось этого. Мистер Уизерс отверг ее, потому что она не молода и бедна, однако, как ни тяжело давалось ей это признание, она и сама отвергала мужчин, приятных, небогатых людей, способных составить для нее вполне подходящую партию. В юности, когда женихи еще не обходили ее стороной, она многим отказала. Сев на постели и роняя на пол капли воды, Джейн мысленно составила список своих неудачливых кавалеров. Теперь ей казалось, что среди них было по меньшей мере трое или четверо таких, кого она со временем могла бы полюбить тихой мудрой любовью. Однако при первой же встрече она находила их скучными и отталкивала от себя. Под градом насмешек мужчина, первоначально исполненный надежд, понимал, что ему едва ли удастся составить счастье столь язвительной особы. Повинуясь какому-то странному внутреннему голосу, Джейн от всех бежала прочь. И потом из писем или светских разговоров узнавала, что такой-то ее жених благополучно женился на другой девице. Не столь остроумной, зато более заботливой. Находя в одиночестве некое умиротворение, Она избегала того, к чему остальные стремились. Может быть, ее безотчетная тяга к забвению была своеобразным проявлением самоубийственных наклонностей. А может быть, ей просто нравилось быть одной, бродить по полям и размышлять, ни о ком не тревожись. Вероятно, это означало, что она не человек, а чудовище. Джейн стиснула зубы. Она сказала Фреду правду о себе но он ей не поверил. Этому следовало радоваться. Теперь ей легче будет с ним расстаться. Она поступила правильно. А если бы она пошла на поводу у сиюминутной прихоти, ничего хорошего бы не вышло. Теперь Джейн оставалось лишь перенаправить свои мысли в более полезное русло и помочь Софии, которая искала для нее способ возвращения домой.